Все это длилось несколько мгновений, и я не успел сообразить, сколько времени я мог проспать и как лодка появилась на озере. Я словно оцепенел, увидев, как этот мужчина сталкивает свою жертву за борт. Мне казалось, я присутствую при некоем зрелище, вмешаться в которое свидетели не в силах, ибо действующие лица его — призраки, фантомы. «Не с места! Или нет, прыгайте за ней!» — закричал я во весь голос, выхватив из кармана пистолет-зажигалку — которую я на всякий случай, а вдруг придется кого-то пугнуть, брал с собой в дальние прогулки. «Полиция!» Убийца испуганно уставился на меня, явственно вздрогнув всем телом. О бегстве не могло быть и речи. Озеро небольшое, пока он догребет до берега, я уже буду там, в любом месте. Заметив мое оружие, он понял, что игра проиграна и решил сдаться. Все произошло столь быстро, столь невероятно быстро, что я не успел как следует прийти в себя, и четко ответить на вопрос, наяву все это происходит или снится мне. «Но нет же, я не сплю, черт побери!» «Причаливайте сюда и не делайте глупостей!» — прокричал я. Он не делал попыток скрыться и через несколько минут причалил к доскам, на которых я стоял. Я невольно взглянул на часы. «Если я не хочу опоздать к поезду, самое время поторопиться». На этом кинолента моих воспоминаний обрывается, никаких подробностей больше я вспомнить не в состоянии. Могу предположить лишь, что когда я опустил глаза на часы, убийца оглушил меня ударом по голове. Когда я пришел в себя, вокруг собрались люди, откуда только они здесь появились, и полицейский. А он-то откуда взялся, объявил, что я обвиняюсь в убийстве девушки, имени которой я, конечно, никогда в жизни не слышал. Меня арестовали. Сколько бы раз я не повторял свой рассказ, никто мне не верил. Да, теперь я знаю, что труп девушки найден. Теперь? Я ссылался на Калина, который мог бы подтвердить, что на этой злосчастной станции я сошел только после того, как услышал его рассказ и увидел мираж на озере. Мираж? Но где он, Калин? Он загадочным образом пропал. Я не в состоянии объяснить, каким образом. Подобно многим видел то, что случилось впоследствии. Стал свидетелем преступления из будущего? Или из прошлого? Да, а как насчет настоящего времени? Причины и следствия действительно менялись местами, но только от случая к случаю и в одном и том же месте. Теперь, по крайней мере, можно как-то объяснить, почему раньше никому не удавалось обнаружить следы преступления, ведь оно еще не было совершено. Но то, что само преступление происходило на их глазах, пусть и в разное время, подтвердили многие обитатели тамошних мест. Хочу еще раз настоятельно заявить, что требую разыскать описанного умного человека. Ведь это он убийца, а не я. Хотя должен признать, внешне и с ним похожи. Вот почему свидетели моего преступления столь неуверены при опознании. Откуда тысячи чертей они все же взялись? И еще требую, чтобы специалисты нашли объяснение удивительному феномену. Как все свидетели могли видеть преступление, прежде чем оно произошло? В этом ключ ко всему.